День подарков и не только Глава 27 Тоттенхэм Корт Роуд Мы отправились на операцию целой толпой Впереди Найтингейл, за ним мы с Лесли оба в утяжелённой защитной экипировке. За нами гуськом двигалось подкрепление, несколько надёжных парней из территориальной группы обеспечения вместе с Гулит и Кумором, а за ними уже Стефанопулос, ответственный за порядок в случае, если с нами что-то произойдёт. Найтингейл ничего не сказал, но было у меня подозрение, что где-то недалеко стоял фургончик Ford без маркировки, битком набитый десантниками. Они меня не беспокоили. Если потребуется их участие, уже поздно будет о чём-то беспокоиться. Я оказался прав. Безликий действительно перенёс свой штаб-квартиру под цеоружие Crossrail. Просто удивительно, до чего можно додуматься, когда лежишь погребённый под грудой бетона. Хотя лично я не рекомендую этот способ для стимуляции мыслительного процесса. Кумар с Найтингейлом безжалостно вытащили из рождественского стола не только Грэма Билла, но и еще нескольких строительных подрядчиков и сравнивали между собой их проектные схемы до тех пор, пока не заметили следующее несоответствие. Котлован в конце Дин-стрит был только на одном из представленных планов. Кумар с Найтингейлом обнаружили это как раз в тот момент, Когда моя матушка собиралась устроить традиционную рождественскую перебранку с сестрой. Папа на этом этапе праздника обычно уже клюёт носом, а мы с сёстрами, братьями, племянниками и племянницами кучкуемся на кухне, доедаем оставшиеся вкусняшки и делаем вид, что моем посуду. Ну, с моими-то родственниками индейка никогда не залёживается. Зато на сей раз я добыл отличную копченую ветчину, которую и употребил с французской горчицей. Слава богу, операцию решили отложить на полсуток. Иначе после такого застолья я просто не смог бы двигаться. Попасть вниз можно было через цокольный этаж офиса международных денежных переводов на Дин-стрит. Мы не стали дожидаться, пока вышибут дверь, Вместо этого Найтингейл применил одно хитрое заклинание, от которого все петли и крепёжные болты толстой противопожарной двери просто отвалились от косяка. Дверь медленно опрокинулась назад и с грохотом рухнула на пол. Найтингейл жестом остановил меня, не позволив сразу же броситься вперёд, и спустя несколько долгих секунд велел следовать за ним. Мы увидели колодец цилиндрической формы, шести метров в ширину и двадцати в глубину. Дверь, которую мы вынесли, была совсем рядом с ним. От колодца вниз по периметру вела металлическая лестница, достаточно новая, с добротными крепкими перилами. Не заметить его было легко. На проектных чертежах он обозначался как аварийный доступ на дальнюю часть земли. пассажирских платформ кроссрейла. Лично мне он напомнил вывернутую наизнанку волшебную башню. Но делиться этим наблюдением я не стал. Ещё там был открытый лифт из тех, что обычно используют на стройплощадках. Первым в него никто лезть не хотел. Все опасались мин-ловушек. Рядом с этим колодцем в конце Дин-стрит находился другой, не такой глубокий. «Именно там в свое время обнаружили тело брата Грэма Билла». «А полов-то нет», — заметила Лесли. «Их еще не проложили», — отозвался я. «Видишь выемки на стенах? Туда будут вставлять несущие балки». «Чего это он?» — подняла брови Гулит. «Да просто как-то раз арестовал архитектора», — ответила Лесли. Внизу, точно в центре головы бетонного пола, лежал двуспальный надувной матрас. Такие обычно берут с собой в походы. На нём была опрятная постель: белая простыня в голубую полоску, подушки и одеяло в соответствующих наволочках и под одеяльнике. Всё чистое, свежее, тщательно разглаженное. Рядом с матрасом стояло пустое инвалидное кресло, а в постели лежал Альберт. Вот Вил Джентал, как по мне, главный кандидат на роль неэтичного мага номер 1, наставника безликого. Он лежал на спине, закрыв глаза и сложив руки на груди. По мнению Стефанопопу, он был мёртв уже дня 3, как доктор Валит, примчавшись на следующий день из своего аубна, подтвердил её догадку. Смерть от естественных причин. сообщил он нам, получив результаты анализов. Усугублённых обширным гипермагическим некрозом. Упомянутое состояние следующая ступень после гипермагической деградации. Доктор настоял, чтобы Найтингейл, Лесли и я присутствовали в лаборатории при вскрытии черепа Вудвилль Джентла в целях сурового предупреждения, не иначе. На Этин Гейл сказал доктор, всегда очень восхивляется, когда получает на растерзание свежий мозг. Но всё это было ещё через несколько дней, а сейчас мы ждали криминалистов, и Лесли задала вопрос, который и мне не давал покоя. Почему же он не оставил капканы для демонов? Я бы на его месте уж постаралась устроить неприятный сюрприз, который мог бы со всеми нами покончить. Нейтингейл огляделся. Наш этически ограниченный Макс слишком осторожен, чтобы сюда возвращаться, сказал он. Каковы бы ни были его планы насчёт этого места, думаю, он изменил их после ваших выкрутасов на крыше в Сохо. Ну, не думаю, что он так-то уж испугался, покачал я головой. Презрение выказывал, да, но не страх. Он осторожен, как я уже сказала, заметил Найтингейл. Вероятно, он велел сиделке привести старину Альберта сюда и бросить. Нам на устрашение, полагаю. Как думаете, нам удастся найти эту сиделку? Она мертва, сказала Лесли. Если только не хуже. Он умеет заметать следы. Однако поискать всё же стоило.